Подготовка. Как привлечь внимание пациента. Обсуждение целей и ориентация пациента на терапию. Крайне важно добиться согласия относительно целей и общих терапевтических процедур между терапевтом и пациентом еще до начала терапии. На этом этапе терапевт должен привлечь внимание пациента и добиться его заинтересованности. ДПТ придает большое значение порядку и важности различных терапевтических целей. Подробнее об этом в главе 5. На первом месте суицидальные, парасуицидальные другие виды поведения опасны для жизни человека. Второе место занимают типы поведения, препятствующие терапевтическому процессу. На третьем месте по важности проблемы, которые исключают возможность достижения приемлемого качества жизни. На всем протяжении терапии пациент обучается использованию навыков совладания со стрессом, которые должны заменить привычные дисфункциональные реакции. Четвертое из важнейших задач – Стабилизация этих поведенческих навыков. Как только в этих сферах достигается некоторый успех, на первое место по важности выходит задача снятия посттравматического стресса, а вслед за этим – помощь пациенту в достижении устойчивого принятия собственных чувств и самоуважения.